Глава седьмая. Мэйсон бросил хмурый взгляд на часы и в третий раз нажал на кнопку звонка. Наконец он понял, что это бесполезно, и огляделся. В окне одного из двух соседних домов шевельнулась тюлевая занавеска. мейсон позвонил еще раз, а когда ответа так и не последовало, направился к дому, где заметил шевеление в окне. Не успел он позвонить, как за дверью послышались торопливые шаги. «Надеюсь, вы не пытаетесь что-нибудь продать?» — спросила румяная толстая женщина с блестящими от любопытства глазами. «Нет!» — улыбнулся мейсон «В общем-то, я и сама догадалась!» — сказала она. «Если бы вы были одним из тех, кто навязывает подписку на журналы, то не носили бы шляпу!» «Вы правы!» — усмехнулся мейсон «Так чего же вы хотите?» «Я разыскиваю миссис Монтейн». «Она живет рядом», — мейсон кивнул. «Вы им звонили?» «Вы ведь прекрасно знаете, что звонил. Вы меня разглядывали из-за занавески». «Я имею право смотреть из своей квартиры, когда захочу». «Послушайте, это мой собственный дом, за который я выложила...» «Не стоит обижаться», — рассмеялся мейсон «Я просто хочу сэкономить время, только и всего». — Вы женщина наблюдательная, и заметили, что я безуспешно пытался попасть к Монтейнам. Вот я и подумал, что, может быть, вы видели, когда ушла из дома миссис Монтейн. — А если и видела? — Мне необходимо с нею встретиться. — Вы ее друг? — Да, в некотором роде. — Разве ее мужа нет дома? мейсон покачал головой. — Хм, значит, он сегодня ушел из дома гораздо раньше, чем обычно. «Я его не заметила, поэтому решила, что он все еще спит. У них водятся деньги. Поэтому он живет так, как ему заблагорассудится». «А миссис Монтейн, вы видели ее?» «Раньше она была медицинской сестрой. А потом вышла за него замуж ради денег». Поделилась с женщиной информацией, затем спохватилась и ответила на заданный вопрос. «Она уехала на такси полчаса назад. Может, минут двадцать пять». У нее был багаж, только маленький чемоданчик. Но за час до этого приезжал служащий транспортного бюро и увез объемный чемодан. Вы не знаете, когда она вернется? Она мне не докладывает о своих планах. Вы бы видели, как ее муж смотрит на меня. Кто я для него? Всего лишь бедная женщина. Этот дом по дешевке приобрел мой сын. Благодарю вас, прервал ее Мэйсон. «Вы сообщили мне именно то, что меня интересовало». «Если она вернется, что ей передать?» спросила женщина, которой явно хотелось еще поговорить. «Сказать, кто приходил?» «Она не вернется», сказал мейсон «Вы полагаете, что они уехали насовсем?» «Всего доброго», вместо ответа сказал мейсон «Извините, я очень спешу». Он поклонился и пошел по дорожке. «Говорят, что его родители не одобряют выбор», — крикнула толстушка в спину адвокату. «Интересно, что будет делать этот холеный лежебока, если его папаша перестанет выдавать ему деньги на жизнь». мейсон ускорил шаг, вышел за ворота и поспешно завернул за угол. Там он поймал такси. «В аэропорт, пожалуйста», — сказал мейсон шоферу. «И побыстрее. Если оштрафуют за превышение скорости, я заплачу». Таксист, понимающе кивнул, моторов заревел. Машина рванулась с места, ловко лавируя среди транспорта. «Если доставите меня вовремя, в обиде не останетесь», — пообещал мейсон «Поедем так, чтобы остаться в живых», — усмехнулся шофер. «У меня жена и ребятишки. Да и работы бросаться не приходится». В этот момент он с большим трудом избежал столкновения с выскочившим из-за угла грузовиком — «Так всегда бывает, когда торопишься!» «Послушайте, а ведь за нами увязался хвост!» «Открытый форт!» «Я наблюдаю за ним с самого начала, как только вы сели в машину!» «Он от нас не отстает!» мейсон поднял глаза и попытался рассмотреть преследователей в зеркале заднего обзора. «Подождите минутку. Сейчас я поправлю, чтобы вам было видно», — сказал таксист, поворачивая зеркало, чтобы пассажиру было удобнее наблюдать за движущимся позади потоком машин. «Вы следите за тылом, а я за дорогой», — мейсон задумчиво прищурился. «А у вас зоркий глаз, раз вы заметили наш хвост». «Еще бы! Если бы я ковырял пальцем в носу, то жена и ребятишки умерли бы с голоду». По нынешним временам человеку мало одной пары глаз. Не мешало бы иметь на затылке вторую. Но если уж я что-то и умею по-настоящему, так это водить машину. Открытый Форд, смятый на правом крыле, сказал Мейсон. В машине двое. Знаете что? Попробуйте свернуть куда-нибудь при первой же возможности. Нам надо быть уверенными, что тогда они сразу сообразят, что мы их заметили. Пусть, согласился Мейсон. «Мне нужно, чтобы они раскрыли свои карты. Если они за нами не повернут, то упустят. Ну а если повернут, то мы остановимся и спросим, что им нужно». «Никому не придет в голову поразвлечься перестрелкой?» спросил таксист. «Это исключено. В самом крайнем случае они могут оказаться частными детективами». «Неприятности с женой! Как вы только что заметили, вы прекрасно водите машину. Мне кажется, что все остальное вас не касается». «Ваша правда!» — усмехнулся шофер. «Я вовсе не собираюсь совать нос в чужие дела. Просто хотел поддержать вежливую беседу. Я поворачиваю налево». Машина круто свернула в боковую улочку. «Держитесь, еще один поворот!» Адвоката откинуло на спинку сиденья «Притормозите!» — попросил он. «Посмотрим, завернут ли они и на эту улицу». Я следил за ними в зеркальце, и мне показалось, что второго поворота они не делали. Таксист обернулся, оглядывая улицу через заднее стекло. «Кажется, мы напрасно теряем время», — сказал он через минуту. «Вы можете опоздать на самолет. Я еще не уверен, что куда-то лечу. Просто мне нужно получить кое-какие сведения». «Понятно». «Нет, они отстали. Их больше не видно». «Выезжайте на бульвар и гоните прямиком в аэропорт». «Как скажете». Пожал плечами таксист, снова закрепил зеркальце в обычном положении и пояснил. «Оно вам больше не понадобится». Машина устремилась вперед, набирая скорость. Мэйсон откинулся на спинку, время от времени оглядываясь назад. Преследователи исчезли. «Вас подвести к какому-то определенному месту?» спросил шофер, когда они свернули к аэропорту. «К билетному залу». Таксист кивнул. «А вот и наша старая знакомая». — воскликнул он. Форд с вмятиной на правом крыле стоял под надписью красного цвета, предупреждающий, что стоянка запрещена. «Значит, это полицейские!» — заметил таксист. «Возможно», — пожал плечами Майсон. «Если бы они не были полицейскими!» — усмехнулся шофер. «То вряд ли поставили бы здесь свою машину!» «Мне вас подождать?» «Да, я проеду на стоянку!» мейсон вышел из такси и прошел в холл билетного зала. Он сделал несколько шагов по направлению к кассам и сразу же остановился, заметив женскую фигуру в костюме кофейного цвета. Женщина в толпе пассажиров направлялась к турникету, где проверяли билеты на посадку в самолет. Стараясь не привлекать к себе внимания, мейсон быстро добрался до заинтересовавшей его женщины. — Не показывайте удивление, Рода, — тихо сказал он ей. Она посмотрела на него и вздрогнула от неожиданности. У нее перехватило дыхание, и она испуганно заморгала черными ресницами. «Мистер мейсон удивленно спросила она. «Вас разыскивают двое полицейских в штатском», – сообщил мейсон «Будем надеяться, что у них нет вашей фотографии, а только словесный портрет. Сейчас они рассматривают людей, поднимающихся по трапу самолета». После того, как он взлетит, они начнут прочесывать аэропорт. «Идите прямо вон к той телефонной будке. Я присоединюсь к вам через минуту». Она спокойно отошла от турникета, приблизилась к телефонной будке, вошла в нее и прикрыла за собой дверь. Одетый в форму служащий, начал проверять билеты. Пассажиры по одному поднимались в самолет. Неожиданно возле служащего появились двое широкоплечих мужчин, внимательно разглядывающие каждого, кто подходил к трапу. Воспользовавшись тем, что они были поглощены этим занятием, мейсон неторопливо прошел к телефонной будке и распахнул дверцу. «Опуститесь на пол, Рода!» «Я не могу! Тут совсем нет места!» «Ничего, как-нибудь!» «Повернитесь лицом ко мне!» «Прислонитесь спиной к стенке!» «Вот так. Хорошо. Теперь согните колени. Садитесь прямо на пол. Ничего не поделаешь?» «Так. Просто замечательно». Мейсон закрыл дверь и потянулся к трубке, внимательно осматривая зал. «Теперь слушайте внимательно и не перебивайте меня. Полицейским либо кто-то сообщил, что вы собираетесь улететь этим самолетом, либо они просто-напросто перекрыли все выходы из города». «Аэропорты, вокзалы и прочее. Я их не знаю, но они узнали меня, когда я отходил от вашего дома и садился в такси. Они сообразили, что так или иначе я буду разыскивать вас. Какое-то время они ехали за мной, но мне удалось оторваться. Тогда они приехали сюда. Когда они увидят меня здесь, то решат, что я прибыл сюда дать вам последние указания перед тем, как вы подниметесь в самолет». «Но узнав, что на самолет вы не попали, они решат, что я звоню вам по телефону, пытаясь выяснить, где вы находитесь. Через несколько минут я дам им понять, что заметил их, и попытаюсь спрятаться. Вы поняли меня?» «Более или менее...» «Хорошо. Они уже принялись осматривать зал. Я начинаю звонить по телефону. Он снял трубку, но не отпустил монету». Со стороны казалось, что он разговаривает с кем-то по телефону по очень важному делу. На самом деле он продолжал инструктировать Роду. «Вы поступили необдуманно, пытаясь улететь на самолете. И вообще, по законам нашего штата, побег является свидетельством вины. Если бы они арестовали вас на борту самолета с билетом в руках, это только усугубило бы ваше положение». «Теперь нам надо повернуть дело так, чтобы вас никто не мог упрекнуть в попытке бегства». «Как вы узнали, что я здесь?» «Так же, как и они. Вы уехали из дома с одним чемоданчиком, а багаж отправили заранее со служителем в форме. Теперь вы должны сдаться, но не полиции, а газете, которая получит эксклюзивное право напечатать вашу историю». «Вы хотите, чтобы я рассказала им все?» «Отнюдь» усмехнулся адвокат. «Мы просто дадим им понять, что вы намерены именно им рассказать свою историю, но у вас не будет такой возможности». «Почему?» «Потому что полицейские схватят вас сразу же, как только вы покажетесь в зале, и вы не успеете ничего рассказать журналистам». «И что же будет потом?» испуганно спросила молодая женщина. «Потом вы будете молчать. Никому и ничего не говорите». «Твердите, что не станете отвечать ни на один вопрос, пока при этом не будет присутствовать ваш адвокат. Вы поняли меня?» «Да». «Отлично. Сейчас я позвоню Алексу Босвику, редактору «Кроникл». Полицейские меня уже заметили, но не догадываются, что я их тоже увидел. После того, как я дозвонюсь в редакцию, я их замечу и повернусь к ним спиной, делая вид, что прячусь». Это заставит их предположить, что мы договорились с вами здесь встретиться, и я буду дожидаться момента, когда они уйдут прочь или дадут мне возможность улизнуть из будки. Они найдут какое-нибудь укромное местечко, где и будут поджидать меня или вас». Он опустил в автомат монетку, набрал номер «Кроникл» и попросил соединить его с Алексом Босвиком. Когда услышал ответ, сказал «Говорит Перри Мэйсон, «Босвик!» Не желаете напечатать эксклюзивно историю роды Монтейн? Той женщины, которая сегодня в два часа ночи договаривалась о свидании с Грегори Мокси? Мало того, вы сможете проводить ее в тюрьму. Да, она сдастся репортерам Кроникл. Да, естественно, я буду ее представлять. Хорошо, дело обстоит таким образом. Я жду вас в аэропорту. Конечно, я не хочу, чтобы кто-то знал об этом. Или о том, что миссис Монтейн тоже здесь. Меня вы найдете в телефонной будке. Я позабочусь о том, чтобы Рода Монтейн отдала себя в руки ваших репортеров. Не могу гарантировать, что после этого все произойдет так, как хотелось бы. Во многом это будет зависеть от вас. Во всяком случае, ваша газета может выйти с заголовками, что Рода Монтейн сдалась именно «Кроникл». Только не пытайтесь изобразить дело так, будто ваши люди задержали Роду Монтейн в аэропорту при попытке к бегству. Да, да, она сдается кроникл. Вы можете появиться на улице первыми рядом с ней. Нет, я не могу пригласить ее к телефону и не могу изложить вам ее историю. Я даже не могу гарантировать, что вы услышите ее историю вообще, если будете так долго торговаться. Ладно, готовьте ваш спецвыпуск и поторапливайтесь Хорошо, я вам кое-что подброшу для передовицы Предупреждаю, я не хочу, чтобы мое имя упоминалось лишний раз Я вам лишь намекаю, вы не понимаете? Рода вышла замуж семь лет назад за человека по имени Грегори Лортон Вы можете отыскать в архивах копию брачной лицензии «Грегори Лортон — никто иной, как Грегори Мокси, он же Грегори Кейри, убитый сегодня ночью». Около недели назад Рода Лортон вышла замуж за Карла Монтейна, сына Филиппа Монтейна, миллионера из Чикаго, и приняла его фамилию. Семья не только респектабельная, но и принадлежит к сливкам общества. В заявлении на получение брачной лицензии Рода Лортон указала, что является вдовой. Вот тут ты и появился на сцене Грегори Мокси, принявшийся шантажировать свою давнюю жертву. Рода раньше жила на Ист-Пейлтона-Веню, 128, вместе с мисс Нейл Брунли. Мокси послал Роде несколько телеграмм на этот адрес. «Если вам удастся раздобыть копии этих телеграмм, или в телеграфном агентстве, или в полиции, можете их использовать по своему усмотрению, но только при одном условии». Нейл Брунли признает, что получила эти телеграммы. «Больше я ничего не могу вам сказать, Босвик. Создайте из этого материала историю. Я дал достаточной информации, чтобы вы принялись работать и получить дополнительные сведения для своего специального выпуска». «Да, она сдастся в аэропорту». «Она приехала сюда, поскольку я назначил ей здесь свидание. Понятно?» «Нет, это все, что я могу вам сказать. До свидания!» В трубке все еще слышались протестующие возгласы, когда мейсон повесил ее на рычаг. Он повернулся к двери с таким видом, будто хотел выйти из будки, но тут якобы случайно заметил одного из полицейских, сделал смущенное лицо, развернулся к стене, опустил голову и расправил плечи. «Теперь полицейские знают, что я их заметила Рода», сообщил адвокат. Они постараются устроить мне ловушку. Как вы думаете, сюда они не войдут? Не должны. Я их интересую лишь потому, что, по их мнению, я поджидаю здесь вас. Они покружатся поблизости, потом сделают вид, будто уходят, надеясь таким образом выманить меня из будки. И все же, как они узнали про меня? От вашего мужа. Но мой муж ничего не знает, удивилась Рода Монтейн. Он спал. Нет, Рода. Вы положили ему в шоколад несколько таблеток Кейпрола, но он оказался хитрее вас и не стал его пить. Он лишь притворился спящим и слышал, как вы уехали из дома и потом возвратились обратно. А теперь расскажите мне, что в действительности произошло». «В свое время я сделала нечто ужасное», несколько приглушенно донесся снизу до адвоката ее голос. «Грегори знал об этом. Я могу оказаться в тюрьме». Меня не столько пугает тюрьма, сколько то, как к этому отнесется Карл. Его родители и без того считают, что я Карлу не пара. Чуть лучше уличной девки. Я не хотела давать отцу Карла возможность сказать, я же предупреждал тебя. Больше всего я боялась, что наш брак будет расторгнут или признан недействительным. Вы мне все еще не доверяете, сердито сказал мейсон продолжая прижимать телефонную трубку к уху. «Я говорю то, что могу. У Грегори были какие-то неприятности. Собственно, он всегда попадал в такие истории. Мне кажется, что он даже сидел в тюрьме, поэтому я и не имела от него известий. Я пыталась искать его после исчезновения, но удалось выяснить лишь то, что он, возможно, погиб в авиакатастрофе. До сих пор я не знаю, каким образом он остался жив. У него был билет на тот рейс, но он почему-то не полетел». Я думаю, он боялся, что за ним следит полиция. В то же время списки пассажиров утверждают, что он находился в самолете. Я считала его погибшим, но и вела себя соответственно. А потом он вдруг появился и стал требовать от меня деньги. Считал, что Карл согласится выложить крупную сумму денег, лишь бы его имя не трепали в газетах. Грозился подать на Карла в суд за то, что он, видите ли, разбил его семью, словно я все еще была его женой. А Карл встал между нами. «Даже несмотря на тот факт, что Мокси украл ваши деньги и исчез на долгие годы», — усмехнулся мейсон «Дело не в том, что он надеялся выиграть тяжбу, а в том, что он имел основание начать ее. Ведь Карлу легче умереть, чем быть свидетелем того, как Монтейна обсуждают в газетах». «Переходите к делу. У нас совсем мало времени». «Я возвратилась к Нейл Брунли». И там меня ждала новая телеграмма от Грегори. Он был в бешенстве, требовал, чтобы я позвонила ему. Я позвонила. Он дал мне срок до двух часов ночи. Я заявила, что и до этого срока могу ответить ему отрицательно. Он сказал, что я не должна спешить, что он хочет поговорить со мной лично, что он, возможно, согласится на отсрочку. В конце концов мы договорились встретиться в два часа ночи. «Когда, как я надеялась, Карл будет спать под действием двойной дозы Эйпрола?» «Что было потом?» — спросил Мейсон, меняя позу, чтобы удобнее наблюдать за вестибюлем. Я встала в начале второго, оделась и выскользнула из дома. Отперла дверь гаража, вывела «Шевроле». Не заводя мотора, я прикрыла дверь, забыв запереть ее на ключ. Не успела я отъехать от дома, как почувствовала, что спустила камера колеса. Неподалеку от заправочной станции имеется ремонтная мастерская. Я как-то добралась до нее, и мне заменили колесо, поставив запасное. И тут оказалось, что в запасном торчал гвоздь. У меня не оставалось времени, поэтому я вынуждена была купить новое колесо в мастерской, а за своими я пообещала заехать потом. Что произошло дальше? Я приехала к Грегори. Приехав, вы позвонили? Да. «В какое время?» «Не знаю, но ясно, что уже после двух. Я опоздала. Наверное, было минут десять-пятнадцать третьего». «Что дальше?» «Грегори был вне себя. Он требовал, чтобы утром я положила на его имя в банк две тысячи долларов, а потом вручила еще десять. Если я этого не сделаю, он подаст в суд и добьется моего ареста». «И что вы ответили?» Я сказала, что не собираюсь давать ему ни единого цента. А он? Стоял на своем. Я хотела дозвониться до вас. Сняла телефонную трубку. Минутку, вы были в перчатках? Да. Хорошо, продолжайте. Он схватил меня. Я стала с ним бороться и вырвалась. Он снова бросился на меня, и я испугалась. Возле камина находилась подставка для кочергит, топорика и тому подобного. Я схватила за рукоятку первый же попавшийся мне в руки предмет. Это оказался топор. Похоже, я ударила им Грегори по голове. И вы убежали? Нет. Понимаете, вдруг погас свет. Погас свет?» Переспросил мейсон «Ну да, неожиданно. Вероятно, электростанция отключила этот район. Такое случается иногда?» «Это случилось до того, как вы его ударили, или после?» «Именно в тот момент. Я взмахнула топором и... погас свет». «Возможно, вы его не ударили?» «Да нет. Ударила. Он упал. И тут я почувствовала, что в квартире кто-то есть. Кто-то чиркал спичкой. Я выбежала из гостиной и попала в спальню. В темноте наткнулась на стул и упала». Шаги послышались рядом с дверью. Я вскочила на ноги и выбежала в коридор, а потом быстро стала спускаться по лестнице. «Вы покинули дом?» «Нет. Я затаилась на лестничной площадке между пролетами. Понимаете, внизу надрывался звонок». «Что за звонок?» «Ну, обыкновенный. У входной двери». «Кто-то хотел войти к Мокси?» «Вероятно». «Когда начал звонить звонок?» «В какое время?» «Не знаю. Наверное, в то время, когда мы еще боролись». «Долго он звонил?» «Довольно долго. Он звонил с дребезжащим звуком, замолкал, но тут же возобновлялся. Так и звонил с перерывами». «Вы не знаете, кто звонил?» «Нет». «Но пока он звонил, вы не спускались вниз?» «Нет». «Когда вы решили спуститься?» «Ну, минуты через две». Я боялась остаться в доме. Вы были уверены, что убили Грегори? Нет, что вы. У меня и в мыслях не было убивать его. Я только слышала, что он упал. И как только перестал звонить звонок, вы спустились вниз. Да. Никого там не заметили? Никого. где стояла ваша машина? В переулке за углом. Вы направились к ней? Да. «Когда вы могли обронить ключи в гостиной у Грегори? Вероятно, в тот момент, когда схватили топор?» «Возможно». «Вы знали, что потеряли их?» «В тот момент нет». «Когда вы это обнаружили?» «Когда прочитала об этом в газете». «Как же вы поставили в гараж машину?» «Да и вообще, как вам удалось сесть в машину?» «Дверцу машины я не запирала, а ключ зажигания был на месте». «Вернувшись домой, я загнала машину в гараж». «Подождите», — остановил ее мейсон «Уезжая, вы не заперли дверь гаража?» «Я уже теперь не помню. Не могу сказать определенно». «Вернувшись, я увидела, что замок не заперт. А дверь по-прежнему закрыта». «Да». «В том положении, в каком вы ее оставили?» «Да». «Так, что было дальше?» «Открыла дверь». «То есть отвели ее в сторону?» «Да». «До упора?» «Да». «А потом загнали машину в гараж?» «Да». «И оставили дверь незапертой?» «Понимаете, когда я открыла в сторону вторую половину двери, она не отошла до самого конца, упершись в бампер Плимута. Мне не удалось одной с нею справиться». «Загнав свою машину, вы поднялись к себе и легли в постель?» «Да». Поскольку нервы были на пределе, я приняла дозу снотворного. — Утром вы разговаривали с мужем? — Да, он поднялся первым и стал варить кофе. Мне это показалось странным, поскольку после такой дозы Эйпрола люди обычно долго спят. — Вы не просили у него кофе? — Попросила. — Он вас не расспрашивал об отлучке? — Нет, спросил лишь, как я спала. — Вы ему солгали? — Да. После этого он ушел. «Да. Чем стали заниматься вы?» Снова легла в постель, подремала, потом поднялась, приняла ванну, оделась, открыла дверь, взяла принесенные разносчиком молоко и газеты. Я считала, что Карл отправился на прогулку, а когда развернула газету, поняла, что я в западне. Прежде всего я увидела фотографию своих ключей. Я поняла, что Карл узнает их с первого взгляда». Было ясно, что полиция обязательно выйдет на меня. Я позвонила в транспортное агентство и поручила им перевести мои вещи по эффективному адресу. В чемоданчик же уложила самые необходимые вещи и отправилась сюда. Скажите, вы не догадываетесь, кто ночью у двери Грегори так настойчиво звонил? Нет. Уходя, вы оставили двери открытыми или закрытыми? Какие двери? Двери квартиры Грегори и двери подъезда. «Не помню. Я была сама не своя. Откуда вам известно о двери гаража?» Рассказал ваш муж. «Вы говорили, что он обо всем сообщил полиции?» «Да. Но сначала он побывал у меня». «Что же он еще сказал?» «Что узнал ключи по фотографии в газете?» «Ему известно, что вы попытались одурманить его с помощью Эйпрола, что уехали ночью». И он слышал, когда вы возвратились и как возились с дверью гаража. Ну, а потом вы солгали ему, когда он поинтересовался, почему она открыта. Никогда бы не подумала что он так хитер. Моя ложь в отношении гаража окончательно меня запутала. Так? Во всяком случае, она вам пользы не принесет, — мрачно согласился мейсон И Карл предупредил вас, что намерен обо всем рассказать полиции? Да. Я не сумел переубедить его. У него довольно странное понятие относительно его долга. «Вы не должны его за это судить», — сказала Рода Монтейн. «На самом деле он очень славный. Скажите, он ничего вам не говорил в отношении... В отношении кого-нибудь еще?» «Он уверял, что вы будете пытаться кого-то выгородить». «Кого?» «Доктора Милсейпа». «Что же ему известно о докторе Милсейпе?» — ахнула она. «Не знаю. А что известно вам?» «Он настоящий друг». «Он тоже был вчера ночью в доме Мокси?» «Господи, нет, конечно». «Вы уверены?» «Разумеется». Мэйсон отпустил еще одну монету в автомат и набрал номер детективного агентства Дрейка. Когда детектив взял трубку, адвокат сказал «Привет, Пол. Это Мэйсон. Послушай, ты, конечно, читал сегодняшние газеты» ну Отлично. Следовательно, тебе известно, как обстоят дела. Я представляю роду Монтейн. Ты, конечно, догадываешься, что это та самая особа, которую ты видел, выходящей из моей конторы. Я поручаю тебе общее расследование дела. Полиция наверняка сфотографировала комнату, где был убит Мокси. Так вот, мне нужны копии фотографий. Свяжись с журналистами. Расследуй все стороны этого дела. Проверь все цепочки. «Кое-что мне кажется странным. Например, на дверных ручках не обнаружено отпечатков пальцев». «Почему?» «Что ж такого, что она была в перчатках?» «Это объясняет только отсутствие ее следов. Но другие-то должны были сохраниться. На протяжении дня Мокси не раз открывал и закрывал двери. Да я и сам заходил к нему. День был жаркий, ладони потные. Куда исчезли хотя бы мои отпечатки?» Начинай с Мокси. Выясни все о его прошлом. Поговори со свидетелями. Нам нужно опередить окружного прокурора. Пол. Нет, сейчас это не имеет значения. Мы с тобой встретимся позднее. Нет. Это я не могу сказать. Начинай немедленно. Я жду новых сообщений через несколько минут. мейсон повесил трубку и сказал своей клиентке. Начинаем действовать, рода Журналисты из «Кроникл» приедут с минуты на минуту. Они носятся на своих машинах, не считаясь ни с какими правилами. Учтите, полиция будет стараться вас заговорить. Пообещают за откровенность что угодно. Дайте мне слово, что будете молчать. Договорились? Да. Настаивайте на том, чтобы вызвали меня даже в том случае, если вам будут задавать самые невинные вопросы. Вы меня поняли? Конечно. В двери телефонной будки кто-то едва слышно постучал. мейсон повернул голову и посмотрел через стекло. Молодой человек прижимал к стеклу удостоверение сотрудника «Кроникл». мейсон повернул ручку двери. «Все, Рода, выходи». Дверь открылась. «Где она?» — сразу же спросил журналист. Второй корреспондент подошел с другой стороны будки. «Добрый день, мистер Мэйсон». Рода поднялась с пола, опираясь на сильную руку адвоката. Оба газетчика смотрели на нее, раскрыв рты. «Так она все это время сидела здесь!» «Да. Где ваша машина?» – спросил мейсон «Вам следует как можно быстрее увезти ее». «Полиция!» – выругался журналист. «Черт бы их побрал!» Двое полицейских в штатском выскочили из-за стеклянной перегородки, отделяющей заднюю половину зала, и бегом бросились в их сторону. «Это Рода Монтейн», — громко сказал мейсон «Она отдает себя в ваши руки, господа, как представителям Кроникл, зная, что Кроникл отнесется к ней честно и гуманно. Она узнала ключи по фотографиям, напечатанным в газете. Там есть и ключ от ее гаража. Она...» К ним подбежали полицейские. Один из них тут же схватил Роду за руку. Второй, побагровев от злости, оттолкнул мейсона плечом. «Так вот вы кто на самом деле, чертов интриган!» Заорал он. мейсон воинственно поднял подбородок. Глаза его сразу приобрели стальной оттенок. «Поосторожнее на поворотах! Или я гарантирую вам крупные неприятности!» Первый полицейский дернул своего напарника за полу пиджака. «Спокойно, Джон! Это же мейсон Мы взяли девчонку, а это главное! Больше нам ничего не нужно!» «Как это вы ее взяли?» – возмутился один из журналистов. «Это Рода Монтейн. Она отдала себя в руки Кроникл. Еще до того, как вы ее заметили». «Убирайтесь к черту! Она арестована. Мы преследовали ее до самого аэропорта. Советую вам не путаться под ногами». «Не больше, чем через четверть часа, господа», – сказал полицейским один из журналистов, шагнув в телефонную будку, освобожденную Мэйсоном. «Вы можете купить газету, и тогда посмотрим, что вам скажет начальство».